Глава 14. Украденные реликвии. В пещере воцарилась полная тишина. Можно было услышать малейший шорох. Я едва различала в полумраке лица подруг, но знала, о чём они думают: как же нам выбраться из этой передряги? Вдруг зажглась керосиновая лампа, и нас на мгновение ослепила. Найджел опустил её на пол пещеры рядом со своим рюкзаком. Энджи Волчонок посмотрел на него с ненавистью. Вор! Ты меня одурачил. Ну-ну, захлопни пасть, Волчонок, сказал Найджел скучающим тоном. Надоело мне слушать твои жалобы. И так уже на всю жизнь хватило. Хорошо, что сегодня я возвращаюсь в Англию. Сначала отпусти нас, сказал мистер Волчонок. Ты ведь обещал. Обещания существуют для того, чтобы их нарушать. объявил Найджел. Но «Ну, прежде чем я оставлю вас гнить в этой пещере, взгляните, ради чего это всё. Он вытащил из рюкзака мятую газету и развернул. В ней лежал чудесный глиняный горшок, дюймов 8 в диаметре. Видите, что на нём изображено? спросил Найджел. Я подобралась ближе вместе с Джордж, тоже охваченный любопытством. На боку горшка под геометрическим узором была нарисована девочка кукурузного початка, очень похожая на ту кочину, которую я видела в деревне Хоппе. "Осторожно", предупредил Саша. "У него нож". Найджел повернул горшок, а мы с Джорджем отступили назад. С другой стороны был нарисован койот. "Изделье невероятно редкое", заметил Найджел. Мало того, что целая, так еще и доказывает связь между хоппи и анасази, благодаря легенде о деве кукурузного початка. Имея такой экспонат в коллекции, моя галерея в Лондоне обретет бешеную популярность. У меня будет лучшая экспозиция до Колумбовой Америки вне Соединенных Штатов. — Это украденная реликвия, — с горечью произнес Энди. — И вы заставили меня сделать вашу кражу законной. Найджел ухмыльнулся. «Да какой от этого горшка был бы прок, если бы он вечность торчал в той пещере? Уж куда лучше показать достижения на Сазе миру». «Вы не имеете права на этот горшок», — напомнил мистер Волчонок. «Он найден на нашей территории и принадлежит коренным американцам». «Возможно. Но больше никто не знает о том, что он краденый. А вас я навеки погребу в этой пещере», — объявил Найджел. Сейчас я выйду и слегка толкну валун у входа, остальное за меня сделает гравитация. Он усмехнулся. Мир никогда не узнает о том, что я вор. Все будут думать, что хитрости и смекалка коллекционера помогли мне добыть редкий артефакт. Если вы запрёте нас в пещере, станете ещё и убийцы, сказала Саша. Без разницы, отмахнулся Найджел. Главное, что это останется тайной. Как вы можете так с нами поступать? возмутилась Саша. Вы один из самых близких друзей моей матери. Не заставляй меня чувствовать себя виноватым, ответил Найджел. У тебя чудесная мать, но мне совсем не хочется в тюрьму. Всё пошло немного не так, как я планировал, и о моей краже узнало слишком много людей. Ты сама виновата, моя дорогая, что поймала меня на горячем в Каньонлендс. Я больше не могла слушать, как Найджел оправдывает свои кошмарные поступки. Конечно, мне хотелось выведать все подробности дела, например, как связаны Энди с Найджелом и почему похитили Неда, но риск был слишком велик. Найджел уже наклонился убрать горшок в рюкзак, и он все еще загораживал выход из пещеры. Он мог в любой момент уйти и оставить нас в ловушке. Я нервно огляделась по сторонам, Выискивая хоть что-нибудь похожее на оружие, на полу между Найджелом и Джордж валялся камень размером с мою ладонь. И всё. Никаких палок, ничего. Да и на падее на Найджела он сразу выбежал бы из пещеры и завалил вход валуном. Надо было срочно что-то придумать. Я не могла оглушить Найджела, но могла перехитрить. Мне до сих пор было не совсем ясно, зачем мистер Волчёнок написал Найджелу про легенду о деве кукурузного початка. Но для него это явно было важно, раз он взял письмо с собой в Каньонлендс и так сильно восторгался горшком. Я припомнила основные детали легенды. добрая дева синего початка превратилась в койота, а подлая жёлтая в змею. Я обратилась к Найджелу, пытаясь говорить как можно спокойнее. Знаете, я читала про девку кукурузного початка. Очень занимательная история. Он заинтересованно на меня взглянул. «О, ну о какой именно истории вы говорите, Нэнси? Ведь их несколько!» «Кажется, она называлась...» «Месть девы синего кукурузного початка». В ней синяя дева превратилась в койота, а желтая — в змею. Они обе сумели обхитрить друг друга. «Хитрость — прекрасное качество», — заметил Найджел. И насмешливо посмотрел на мистера волчонка. Я быстро продолжила, пока он не отвлёкся. Мистер Браун, полагаю, на вашем горшке изображено дело синего кукурузного початка, поскольку её превратили в койота. Не правда ли? Горшок с девой жёлтого кукурузного початка и змеёй стал бы ему отличной парой. Глаза Найджела снова зажглись интересом. Да? Ну, я сильно сомневаюсь, что нам удастся найти такую редкость. О, но мне удалось, ответила я. переступая с ноги на ногу. Даже странно, вроде умный человек, а готов купиться на такую откровенную ложь. Наверное, его утомили собственные махинации. Буквально за минуту до того, как вы пришли, я обнаружила в этой пещере именно такой горшок, точно такого же размера, что и ваш. — Ну, конечно, — хмыкнул Найджел. — Нет, в самом деле. — А что вас удивляет? А на Сазе жили в каньоне Дышей. Почему бы им не слепить такой горшок? Важание сделали? Вот сами взгляните. Он у меня в рюкзаке. Мистер Браун с жадностью посмотрел на меня. Стало ясно, что он попался на мою удочку. Я затаила дыхание, наблюдая за тем, как он проходит всё глубже в пещеру мимо Бэз и Джордж. Чтобы оттянуть время, я делала вид, будто ищу горшок в рюкзаке. Найджел встал на колени рядом со мной, полностью поглощённый алчностью. Я взглянула на Джордж. и кивнули ей на камень, лежавший на земле, а она просиял. Вот, мистер Браун, можете проверить, получается из этих горшков пар или нет, сказала я, роясь в рюкзаке. Поверить не могу, что вы отыскали такую редкость, проговорил он и заглянул в мой рюкзак, не подозревая о том, какая опасность приближается к нему со спины. Джордж на секунду застыл, целясь Найджелу в голову. Я затаила дыхание, молясь про себя, чтобы Найджел не обернулся и не догадался, что его водят за нос. Иначе наша песенка будет спета. Мы останемся погребены в скале, и никто нас не найдёт. Краем глаза я успела увидеть, как Джордж Силы опускает руку, спасая нас от этой печальной участи. Камень ударился о затылок Найджела и негодяй рухнул на каменный пол без сознания. Вроде бы и не слишком сильно его стукнуло, встревоженно сообщила Джордж. Думаю, травмы не будет. Только он скоро очнётся. Даже сейчас Найджел тихо стонал и шевелился. "Мэнти, забери у него ключи", посоветовал Нет. "Они в заднем кармане. Так ты сможешь освободить нас и приковать его к стене скорее". Я быстро сделала всё, как он сказал, и когда Найджел пришёл в себя, то обнаружил, что прикован за лодыжку к той же самой железной балке, что и его недавние узники. Он с удивлением возрился на нас, уже свободных. «Как удачно вы разыграли эту карту, Нэнси Дрю!» пробормотал он и попытался встать, но только побелел от натуги и плюхнулся обратно, прислонившись спиной к стене, а потом коснулся затылка и поморщился. «Мало кому удается пустить пыль в глаза», Мейджел У Браун. А вы справились. Поздравляю, Нэнси. Наверное, вы привыкли, что обычно всё наоборот, судя по словам мистера Волчонка, парировала я. Вы с ним работали заодно, а потом предали. Как всё было? Выкладывайте. Заодно никогда, воскликнул мистер Волчонк, возмутившийся до глубины души. Я не вор, но подписал по его указке некоторые бумаги. Я нахмурилась. Что за бумаги? Позвольте объяснить, вмешался Найджел. Вижу, вы ещё не всё знаете, Нэнси, но я готов посвятить вас в подробности моего гениального плана. Как вам известно, я повсюду искал ниточку, которая связала бы народы Хопи и Аносаджи, пытался найти доказательство, что легенда о Насади перетекли в легенды Хопи. Обнаружив в каньоне Ленс этот горшок Я догадался, какую связь он может иметь с легендами Хоппе. Мне хотелось выставить его у себя в галерее, но я не мог уехать в Лондон без бумаг, доказывающих, что этот ценный экспонат принадлежит мне. Вдруг кому-нибудь пришло бы в голову попросить меня их предоставить. Поэтому я заручился поддержкой Энти. Он с вызовом посмотрел на мистера Волчонка. Так вы всё-таки сообщники, заключил Джордж. Ни в коем случае, горячо возразил мистер Волчонок. Можно и так сказать, продолжил Найджел. Мы познакомились в МАБе, на почве общего интереса к индейским реликвиям и легендам. Я не знал, где спрятать горшок и как вынести его из пещеры, не сломав и не испортив. Вернувшись в МАБ, я спросил у Энди, знакома ли ему легенда о деве кукурузного початка и койоте. Он провёл небольшое исследование, И записал её для меня, сообщив, что это легенда Хоппе. Тогда я понял, насколько в самом деле ценна эта находка. Забрал горшок, но нечаянно выронил записку с легендой. К счастью, своё имя я оторвал заранее, как раз на тот случай, если листок потеряется, чтобы никто не связал меня с кражей, ведь ни один я мог знать об этом горшке. Вы ещё не объяснили, почему пытались избавиться от мистера Волчонка. Напомнила Бэс. «Терпение, юная леди!» — ответил Найджел. «Все по порядку. Энди хотел закупить товары для своей лавки и попросил меня поехать вместе с ним на территорию Хоппи в качестве посредника. Разумеется, после этого я сделал логичный вывод, что за ним должок. Все сложилось в единую картину. То есть вы попросили его подписать документ о том, что горшок принадлежал самому мистеру Волчонку, и он продал его вам». Найджел взглянул на меня с уважением и кивнул. "Да, Нэнси. Вы начинаете понимать, к чему я веду. Именно о таком документе шла речь". Он с отвращением покосился на мистера Волчонка. "Но этот наглец мне отказал. Поэтому вы поссорились в деревне Хоппи", догадалась я. "Анет, подслушал ваш разговор и вы его похитили". "Не знаю, в чего янди так упрямился". пожаловался Найджел. Тогда я решил заманить его сюда и сказать, что отпущу Сашу, если он подпишет бумаги. К счастью, благодаря Неду эта возможность выпала ещё раньше. То есть вы похитили Неда, чтобы повлиять на мистера Волчонка, уточнила я. Ну ещё потому, что он совал нос не в своё дело, сказал Найджел, словно пытаясь во всём обвинить Неда. А уже за этот промах он должен быть наказан. Но инструмент шантажа из него вышел отличный. Найджел угрожал мне ножом, чтобы я залез в машину, объяснял нет, а мистеру Волчонку приказал сесть за руль. Он грозился мне навредить, если мистер Волчонк не будет его слушаться, а потом привёл нас сюда, в эту пещеру, где уже держал Сашу. Всё верно, подтвердил мистер Волчонк. Я написал бумагу, которую Найджел от меня требовал, но было уже поздно. Он решил, что мы слишком много знаем и лучше заставить нас замолчать навечно. То есть вы стали ему больше не нужны, и он решил от вас избавиться, подытожила Бес. Как жестоко. Я не могла с ней не согласиться. Найджел вызывал у меня отвращение. Он был готов пожертвовать жизнями людей ради собственной славы, причём Саша была дочерью его старой подруги. Однако я не собиралась показывать ему, насколько сильно он меня злит. По крайней мере, пока. Мне ещё надо было вытянуть из него оставшиеся детали. Расскажите про лодку, попросила я. Вы спрятали в ней нож? "Да", гордо ответил Найджел. Подслушал разговор Энди и Пола с вестчатки и узнал, что вы собираетесь на реку. Так вышло, что как раз в ту минуту я заходил в лавку. Видите ли, Нэнси, «Мне уже было известно, что вы расследуете дело». Пол и Кейт об этом сказали перед тем, как мы собрались на ужин в Моабе. «И вы сразу из лавки побежали прятать нож?» — спросила Джордж. «Скажем так, мне выпала отличная возможность избавиться от лишних помех», — надменно произнес Найджел. «Было бы глупо и упустить. До речных услуг было всего два шага, и лодку уже прикрепили к фургону у входа, я воспользовался моментом, пока вы что-то там обсуждали с экскурсоводом. Повезло, что у меня с собой был жёлтый скотч. В то утро я сам заклеивал брешь в своей лодке. Мне не хотелось, чтобы вы сидели у меня на хвосте, Нэнси. Я понимал, что рано или поздно вы найдёте Сашу и выедете на меня. Что ж, здесь вы оказались правы, заметил Нэк. Только зачем отвозить Сашу так далеко? «Почему нельзя было спрятать ее в той пещере, в каньон Лэнс?» «Очевидно было, что Сашу будут искать в каньон Лэнс, поэтому безопаснее отвезти ее в другое место», — объяснил Найджел. «Я посадил ее в джип, который заранее припарковал на вершине скалы и домчался до каньона дышей за три часа. Эту пещеру я нашел давно, еще когда искал древние артефакты. Подходящее место для того, чтобы спрятать заложника, а?» К железной балки скорее всего привязывали скот, но было ясно, что в пещере давно никто не жил. Неужели вас совсем не волновало, что Саша, дочь ваших друзей, спросила я. Нет, что вы, Нэнси. Я далеко не безсердечен, я собирался рассказать полу и Кейт, где она, после того, как вернусь в Англию. Тогда Саша была единственным свидетелем, и я сомневался, что против меня заведут дело. Ради горшка я готов был пожертвовать дружбой. Все изменилось, когда мне пришлось вовлечь в эту историю Неда и Энди. Я не мог рисковать своей свободой. Свидетелей стало слишком много. «Зачем же вы вернулись?» — уточнила я. «Документ ведь уже у вас?» «Чтобы еще раз проверить, нет ли здесь интересных артефактов. А вы обвели меня вокруг пальца, Нэнси». «Если бы не вы, я бы уже сидел в аэропорту!» Найджел бросил на меня пронзительный взгляд, бледно-серых глаз. Несмотря на жару, по моей спине пробежал холодок. К счастью, теперь можно было вздохнуть спокойно. Нам больше ничего не грозило. Найджела арестовали, и мы вернулись в Муап. Родители очень обрадовались возвращению Саши, но пришли в ужас. Узнав о преступлениях старого Дрога, Миссис Звещетка не могла поверить, что Найджел на такое способен, и что Анна не догадалась, какой он на самом деле человек. Конечно, он всегда был амбициозным, но не настолько же. Я не ожидала от него такой подлости, воскликнула Анна. Паулы почти не обратили внимания на то, что Саша вернулась, правда, Миссис всё же отдала ей кольцо. А вот Ник пришел в полный восторг, который Саша, как ни странно, разделила. В тот же вечер они заняли столик на двоих в веселой тортилье. У меня создалось впечатление, что они очень друг другу дороги. Просто Нику не хватало уверенности в Сашиных чувствах и контроля над собой. Мы с девчонками и Недом сидели вместе с мистером и миссис Вещеткой. Они сердечно поблагодарили меня за мою детективную работу и, конечно, я не знаю, что я не знаю, только я не назвала бы своё расследование работой. Для меня это было увлекательное приключение, вроде поездки на горном велосипеде по извилистым тропам, которую мы с друзьями запланировали на следующий день. Если услышим странный шум, предлагаю не проверять, что это, пошутил Нэт. "Почему?" спросила Джордж. "Мы ведь можем полагаться на Нэнси?" "Эй, притормози! Мне тоже хочется иногда отдохнуть." С улыбкой сказала я. «Ты всегда так говоришь», ответила Бесс, поднимая стакан с лимонадом для тоста. «Но мы-то знаем, что тебе не терпится наткнуться на новую загадку». Текст читала Бесс. Ксении Бржезовской